«Да, сопляк держался неплохо. Пока ты ловил этот бешеный табун, он рассказал мне, что его папаша, когда рассердится, не помнит себя. И такое с ним частенько случается». Он поглядел вниз на все еще лежавшую без сознания женщину. «Ты действительно считаешь, что с ней все в порядке?» «Она оправится. Нужно только немного подождать». «Скорая помощь прибыла через несколько минут». Но Марк опять занервничал, когда санитары унесли его мать на носилках и погрузили в машину, собираясь увезти ее в больницу. Он хотел уехать вместе с ней, но ему не разрешили. Она стонала и что-то бормотала, и это его окончательно расстроило. «Отвези его в больницу», — сказал я Чикам. «Следуй за скорой помощью. Ему нужно увидеть, как она очнется и заговорит». А я пока осмотрю дом, его отец до завтра не вернется. «Ты это ловко устроил», — саркастически отозвался Чика. Он усадил Марка в Шимитар и двинулся в путь. Передо мной мелькнули их головы. Чика что-то оживленно объяснял мальчику. Потом машина скрылась за поворотом. Я прошел в дом черным ходом с видом приглашенного. Когда тигра нет на месте, войти в клетку не составляет особого труда. Дом был заставлен новой роскошной мебелью, и эта демонстрация богатства показалась мне безвкусной. Ковры кричащих расцветок, громоздкая стереоустановка, лампа с золотой нимфой и глубокие кресла с черными и бурыми зигзагами. Гостиная и столовая сверкали белизной. По их виду никто бы не сказал, что здесь живет маленький мальчик. Кухня тщательно прибрана и вычищена. Я понял, что хозяева любители порядка. Кабинет. Какая-то навязчивая показная чистота кабинета заставила меня помедлить и остановиться на пороге. Ни один из известных мне торговцев лошадьми не складывал блокноты и бумаги такими аккуратными, ровными стопками. Да и в самих блокнотах, когда я их перелистал, деловые встречи были расписаны буквально по минутам. Я заглянул в ящики столов и папки с документами и осторожно поставил их на место, чтобы хозяин ничего не заподозрил. Однако мне не удалось обнаружить что-либо интригующее и уж тем более предосудительное. Питер Рамелис, как будто задался целью продемонстрировать свою порядочность. Ни один ящик или шкаф не был заперт. Я не без доли цинизма подумал, что его кабинет напоминает театральную декорацию и, несомненно, должен сбить с толку налоговых инспекторов, если им удастся в него проникнуть. Все нужные записи, если он вообще их хранит, «Наверное, надежно спрятаны в коробку от печенья или в щель паркета». Я поднялся наверх. Комнату Марка можно было определить безошибочно, однако игрушки лежали в коробках, а одежда в ящиках гардероба. Там стояли три пустые кровати, из-под их покрывал виднелись аккуратно сложенные одеяла. Потом я осмотрел спальню. Туалетную комнату и ванную, обставленные с такой же роскошью, что и комнаты внизу. Надо ли добавлять, что они тоже сверкали чистотой? Овальная темно-красная ванна с кранами, похожими на позолоченных дельфинов. Огромная кровать с покрывалом из светлой парчи, складки которого шелестели, спускаясь на пол. Никакого беспорядка на изогнутых кремовых стульях и золотом туалетном столике, и даже на одной расческе во всей комнате. Мама маленького Марка любила меха, украшения и одежду для верховой езды. Среди костюмов его отца преобладали твидовые, новенькие, будто с иголочки. Я обратил внимание на пальто из шерсти ламы и дюжину других костюмов, в основном покупных. Очевидно, Рамелес приобрел их потому, что они дорого стоили. Уйма награбленных денег, а потратить их, в общем-то, не на что, подумал я. Похоже, что хозяин дома был мошенником по натуре, а вовсе не засложившихся обстоятельств. Каждый ящик стола, каждая полка поражали все той же невероятной чистотой и аккуратностью. И даже в корзине для грязного белья лежала тщательно сложенная пижама. Но я все же поднялся на третий этаж и обошел все шесть комнат. В одной из них стояли пустые чемоданы, а в остальных ничего не было. Я спустился и по пути решил, что человек, которому нечего прятать, не стал бы наводить такой порядок и вести себя столь осторожно. Но никаких улик я не обнаружил, и материал для расследования напрочь отсутствовал. Семья Рамилис обитала в каком-то дорогом вакууме, не позволявшем судить о прошлом хозяина. Ни сувениров, ни старых книг, даже ни одной фотографии, если не считать недавнего снимка Марка верхом на пони у них во дворе. Когда вернулся Чика, я рассматривал пристройку к дому. Кроме семи лошадей в конюшне и двух на площадке для тренировок, никаких животных на ферме не обнаружилось. Я также не понял, что выращивают на этой ферме, да и выращивают ли вообще. В мастерской ни одной розетки, пожалуй, еще чище, чем в доме, и пахнет мылом для седел. Я двинулся навстречу Чикам, желая разузнать, как он поступил с Марком. Медсестры накормили его булочками с джемом и попытались дозвониться до его отца. Мать очнулась и заговорила. «А как у тебя? Удалось продвинуться? Ты не хочешь сесть за руль?» «Нет, вести будешь ты. Я сел сзади него. Ничего подозрительнее этого дома я в жизни не видел. Неужели?» «Хм. Связь с там даже не прощупывается. Значит, мы проездили зря. А вот Марку повезло. Отличный сорванец. Сказал мне, что будет устанавливать мебель, когда вырастет. Чика обернулся и с усмешкой взглянул на меня». «Сдается мне, он уже раза три успел передвинуть все в доме, насколько он помнит».